из второстепенных эллинистических государств Ближнего Востока. Его быстрое восхождение началось в конце II века до нашей эры с приходом на трон Митридата VI в 113 год до нашей эры. Новый царь был человеком могучих жизненных сил и больших амбиций, ставившим своей конечной целью создание мировой монархии. Просьба о помощи тавридских греков отлично совпадала с его планами расширения своего контроля над северными берегами Черного моря с целью получения доступа к огромным ресурсам Южной России. Митридат, в конце концов, был рад послать в Тавриду одного из своих лучших полководцев Диофанта с войском хорошо тренированных гоплитов, насчитывающим 6 тысяч Было самое время остановить наступление скифов, чтобы спасти Херсонес. скифы имели своим предводителем энергичного палака, сына скифского царя Скилура. Как сын, так и отец были вассалами Раксаланов, и их совместные владения тянулись от Тавриды до Ольвии. Получив известие о высадке войск Диофанта близ Херсонеса, 110-й год до н.э. Палак попросил своего сюзерена Тазия, царя Роксоланов, оказать помощь. Последний послал войска в Тавриду, но они не могли воевать с гоплитами Диофант. Война шла в холмистых районах Южного Крыма, где Роксоланам не хватало места для развертывания их кавалерии. Диофант не только смог отбить их атаку на Херсонес, но заставил их отступить к северу, после чего он подчинил тавров. 108 год до нашей эры. Обеспечив безопасность Херсонеса, Диофант двинул свои войска к восточной части Крымского полуострова с тем, чтобы снять скифо-сарматскую угрозу с Пантикапея. Ценой за освобождение от варваров для Пантикапея и Херсонеса была обязанность признания царской власти Митридата. Таким путем Митридат стал царем Боспора, в то время как Херсонес, который не являлся прежде частью боспорского царства, был теперь включен в него. 106 год до нашей эры С установлением контроля над Тавридой, Митридат был теперь вовлечен в сеть запутанных, дипломатических интриг средиземноморского мира, поскольку вскоре вступил в развернутую борьбу с Римом. Испытав многие превратности судьбы, потеряв большинство из своих владений, Митридат должен был укрепиться в Боспоре, как в своем последнем прибежище. Но рука Рима достигла его даже тут, и римской дипломатии удалось поддержать восстание местных жителей ведомых его собственным сыном фарнаком для старого царя единственным выходом стало самоубийство 62 год до нашей эры фарнак в свою очередь был убит местным вождем асанндером который признал рим в качестве властителя Боспора. чтобы легализовать свою власть в глазах местного общественного мнения асанандр женился на дочери Фарнака Динамис, после чего принял царский титул в 41 год до нашей эры. Период правления Ассандра принес покой в бурную историю Боспорского царства. Тем не менее, в 16 год до нашей эры начались новые невзгоды, возможно, не без интриги со стороны Рима где растущий авторитет Ассандера воспринимался с некоторым подозрением, в результате чего римская помощь была обещана соперничающему с ним вождю. Следующие годы принесли много беспокойства и изменений на троне. Неприятности были частично результатом столкновения интересов между греками, меотами и сарматами, и частично порождались личными амбициями царицы Динамис, которая выходила замуж по очереди за каждого нового претендента на трон. И лишь в правление...